Глава 4. Когда к Зарану обратились с этой просьбой, он вначале лишь посмеялся. «Они что, идиоты, что ли? Он, мастер одной из лучших, а может и лучшей школы единоборств, должен бросить свои дела и отправиться в путешествие ради... ради чего? Наказать какого-то там ворка, который перебил целую академию? Ну не смешите меня. А когда ему назвали сумму, которую заплатят за путешествие, смех как-то сам собой застыл на его губах». Три тысячи золотых за то, чтобы вышибить дух из семнадцатилетнего парня. Хм. Ну а что, почему бы и нет? Работа есть работа. Конечно же, он не будет его убивать, хотя гонцы намекали именно на это. Он что, палач? Наемный убийца? Глупости какие. А вот поработать, проверить себя... Кстати, кроме денег, это еще один камешек, который лег на весы принятия решений. Заело. Неужели этот парень на самом деле так хорош, что его не смогли победить ни курсанты, ни преподаватели академии? В конце концов, парню 17 лет. Ну что можно узнать, чему можно научиться в 17 лет? Он, Амаст Диагор Заран, занимается боевыми искусствами всю свою жизнь. Он развил свои способности так, что уступает только лишь своему наставнику. И то, возможно, уже и превзошел его, а тут 17 лет. Амаст пришел в школу, когда ему было всего семь лет. Ну, как пришел? Отец привел. Он служил вместе с наставником и считал того лучшим на всем свете бойцом. И вот прошло сорок с лишним лет, и теперь Амаст сам глава школы, которую оставил ему наставник, живший теперь отшельником. Обеспеченный, известный мастер единоборств, который берет за обучение приличные деньги. Но никогда еще у него не было такого выгодного предложения. Один поединок, в котором он должен победить. Никакой магии, только искусство единоборств. Кстати, с этим самым отсутствием магии была какая-то проблема. Магия была, но другая. Невидимая магия, существовавшая в каждом, практически в каждом человеке. Ее можно достать из мозга, или где она еще там хранится, в желудке, и заставить работать на себя. Для этого применяются специальные снадобья, которые стоят приличных денег. Но если снадобье подействует, результат может быть феноменальным. Например, скорость и сила бойца увеличиваются как минимум в полтора раза, а еще он начинает замедлять время на срок, который зависит от того, какими способностями обладает боец. Мастер Заран и его наставник с помощью изнурительных многочасовых многолетних тренировок развили эту способность до максимума. Оба они умели замедлять время практически бесконечно. До тех пор, пока не будет побежден противник, или до тех пор, пока сам боец не упадет замертво, исчерпав последнюю каплю жизненной энергии. Ничего не дается даром. За все нужно платить. И за усиление тоже. Вообще-то наставник теперь не отшельник. У него поселилась девчонка, которая некогда едва не убила ученицу амаст Одну из лучших его учениц. И сделала это так просто, так буднично, что Амаст был откровенно потрясен, как она смогла. Худенькая, невидная, просто-таки пиголица, а не девушка, воткнула деревянный кинжал в горло подготовленному бойцу, будущей телохранительнице, и ушла, будто ее никогда и не было в школе. Вот теперь наставник ее и тренирует. Скучно ему, нашел себе питомца, кроме кота. Полторы тысячи вперед за то, что Заран просто примет участие, и полторы потом, после победы. А Маст счел это справедливыми, выгодными условиями, тем более, что они были зафиксированы у Стряпчева. Кто конкретно его нанял, Заран не знал. Нанимал Стряпчий, и он же потребовал, чтобы мастер после того, как получит аванс, в срочном порядке отправлялся к месту поединка. А еще добавил, что если Заран все-таки убьет своего противника, получит десять тысяч золотых, а не полторы. Огромная сумма. И 3000 это просто невероятные деньги. Деньги, которые многие из простых людей не заработают и за несколько своих жизней. А тут всего за один поединок. Как так? Что-то тут было нечисто. Что именно Заран не мог понять. Неужели же дух соревнований упал и такой степени? Неужели Академии так важно убить этого парня? Да, на дуэлях бывает всё. Смерть на дуэли совсем не редкое явление. Но чтобы вот так, чужими руками... Он собрался мгновенно, сел на коня и поехал, прибыв на место всего за сутки с небольшим. Пришлось один раз переночевать в лесу, но ничего страшного. За свою жизнь Амаст видел всякое и привык терпеть лишения. У него даже осталось время, чтобы отдохнуть и прийти в форму после путешествия. Он походил по городу, послушал разговоры на рынке, в трактире, забрел в портовый трактир якорь, где выпил легкого вина, поел и поговорил с подавальщицей. Оказывается, она отлично знала парня, с которым будет драться Заран. Этот ворк отметился и тут. Он был постоянным посетителем трактира, а кроме того, играл тут на лютне. И то, что рассказала подавальщица, привело Зарана не то что в замешательство. Он не мог поверить своим ушам. Оказывается, его противником будет самый настоящий ворский принц, который убежал из дома в поисках лучшей жизни. И что это красавец, каких мало, что его обожают женщины, каждая из них готова не то, что запрыгнуть с ним вместе в постель, убить ради него. И что он лютнист лучше всех на свете, а лучше профессиональных бойцов. Чушь, конечно же. Лютнист, боец. Кому рассказать со смеху помрут. Лютнисты так берегут свои руки, что этими самыми руками лишний раз стул-то перевернуть боятся, чтобы не повредить, не растянуть связки. А тут боец. Это был последний вечер перед дуэлью. Эмаст уже собирался уходить. Он сидел уже несколько часов, пора было и отдохнуть. Но в дверь трактира вошел человек, встречи с которым Заран точно не ожидал. Во-первых, ведь завтра дуэль, да не одна. Как можно перед этим таскаться по трактирам? Во-вторых, так ведь не бывает. Вот сидишь, шпионишь, расспрашиваешь по крохам, выясняя сведения о противнике, и вдруг вот он, собственной персоной. А маст заметил, что люди в трактире зашумели, завопили, когда ворк переступил порог заведения. Парня здесь точно знали и точно любили. Или, по крайней мере, уважали. Навстречу гостю бросился лютнист, здоровенный парень с грубоватым лицом, сохранившим следы беспорядочной бурной жизни, и начал о чем-то говорить с этим самым ворком. А мастер внимательно рассматривал будущего противника, стараясь понять, что же тот из себя представляет. «Ну что сказать?» Внешностью этот ворк заранее не удивил. Ворк как ворк. Он видел достаточное количество людей этой расы, чтобы сложить о них кое-какое представление. Все они как один худые, гибкие, высокие. У всех серебристые, почти белые волосы и голубые глаза. Кстати, да, ни одного толстого ворка Амаст ни разу не видел. Слышал, что это их такая особенность. Не толстеть, сколько бы они ни ели. Обмен веществ у них другой. Не такой, чем у обычных людей. Все ворки довольно-таки симпатичные, если не сказать красивые. Все ворки неплохо поют и играют на лютне и других музыкальных инструментах. У них считается, что если человек не умеет музицировать, он не вполне нормален. Что еще? Отличные бойцы. И в единоборствах, и в стрельбе из лука они первые. Удивительно, что имперцы смогли их завоевать. Впрочем, как говорил наставник, ничего удивительного в этом нет. Имперцы размножаются, как крысы. А у ворских женщин хорошо, если один ребенок за всю их долгую жизнь. Массой задавили, и не то что до конца. Непримиримые до сих пор вырезают поселение крестьян, обосновавшихся на воркской земле, освобожденные от ворков за время войн. И никто с ворками ничего не может поделать. Уходят в лес и растворяются, как дым в ясном небе. Этот ворк был высок даже для ворка, и гораздо выше большинства имперцев. Широкоплечий он двигался с ленивой грацией дикого кота, и так же, как тот, всегда был готов к атаке или к нападению. Это чувствовалось в каждом его движении, мастер видел. Волосы собраны в воинский хвост, безвозрастное, гладкое и чистое лицо надменно, пухлые губы искривлены в гримасе презрения. Но похоже, что это лишь маска, годная для того, чтобы защитить парня от взглядов недоброжелателей. Когда ворк улыбнулся своему собеседнику, его лицо сделалось добрым и даже ласковым. особенно когда Ворк смотрел на своих спутниц. Да, с ним были три девушки, молоденькие, в высшей степени милые, и это при абсолютной чеканной красоте. А Маст прекрасно знал, что в Империи нет некрасивых женщин и богатых семей. Любая женщина, у которой есть деньги, может сделать себя невероятной красоткой, от которой взгляд отвести невозможно. Но было одно «но». Женишься на такой... Ребенок родится не от этой красотки, а от той уродины, которой она была до переделки ее тела. Амаст помнил несколько скандалов, когда отцы новорожденных обвиняли своих жен в том, что те нагуляли ребенка от какого-то любовника-урода, потому что этот ребенок был похож на кого угодно, но только не на своих родителей. Потом оказывалось, что молодая жена забыла сообщить своему будущему мужу, что изначально родилась косоглазой и хромоногой, и что только лишь усилия мага-лекаря сделали ее тело совершенным. Кстати, все эти скандалы были погашены в зародыше, когда семья девушки обещала отцу дитятке, что за свои деньги сделает из этого маленького уродца человека с совершенной красоты. Амаст слышал об этих скандалах от своих бывших учеников, которые служили телохранителями у богатых господ, и, само собой, мимо их ушей не проходило все, что происходило в доме. Ученики время от времени его навещали, И зная, что он никому их не выдаст, со смехом делились последними новостями светской жизни столицы. Зачем? Им интересно поделиться смешной историей с близким человеком. Ему, потому что, держа руку на пульсе светской жизни, легче вести свой бизнес. Информация лишней не бывает. Так вот, эти девушки точно не были сделанными. А Маст видел это по некоторым лишь ему известным признакам. Ну, например, они не были совершенными. Их лица слишком милы, слишком явно молоды, чтобы быть сделанными. Те, кто вышли из подруг мага-лекаря, совершенно настолько, что кажутся вырезанными из мрамора статуями. Слишком гладкая кожа, слишком ровный нос, без намёка на курносость. А самая маленькая слегка курноса, из-за чего очень и очень мила. Грудь у сделанных девиц, как на подбор, одного размера, у этих рубаха на груди оттопыривается, у кого больше, у кого меньше. Но и всё в таком духе. Надо быть очень наблюдательным человеком, чтобы это заметить. Заран таким был. Девушки смотрели на Ворка с обожанием, и Амаст поставил бы 100 золотых против статера, что они за него просто убьют. И это тоже было удивительно. Ну ладно, красивый парень, но чтобы так, чтобы смотрели как на Бога, это даже неприлично. А потом Ворка попросили сыграть и спеть, и оказалось, у него очень сильный, с небольшой хрипотцой голос. Настоящий голос, который летит, вибрирует, а не какой-то там речитатив, которым поют трактирные музыканты. А как он играл? Это был настоящий профессионал. лютня в его руках пела, страдала, смеялась, любила. Так что подавальщица Амасту не врала. А потом Заран убедился, что не врала она и в другом. Он досидел до тех пор, пока эта четверка собралась на выход и интересом наблюдал, как один парень и три девчонки, пьяные почти до бесчувствия, валяли по земле здоровенных мужиков. Основной ударной силой, конечно же, был ворк, и амаст невольно восхитился его умением и силой. А еще поразился тому, что на самом деле не знает, никогда не видел тех приемов, которыми этот ворк разбрасывал противников. Он никогда не видел такого стиля, грубого, некрасивого и невероятно эффективного. Этот парень был очень силен, и Заран впервые подумал о том, что будущий дуэль может оказаться не такой уж и простой. Он было успокоился, принял парня за дамского угодника, но нельзя судить о человеке по внешнему виду. Совсем недавно он уже попался на такую удочку, и теперь не был намерен попасться на нее вновь. Вспомнить только девчонку, которая едва не убила ученицу школы. Кстати, между той девчонкой и этим ворком было нечто общее. Ощущение такое, что их учил один и тот же мастер. Экономные, точные движения, скупые, некрасивые, но эффективные удары и незнакомые стойки. Такое мастер чувствовал сразу, более 30 лет в профессии. Волей-неволей начнешь видеть это с первого взгляда. В гостиницу Алмаст возвращался со смешанным чувством. Он не собирался проигрывать. Все-таки был уверен, что выиграет бой, но... Теперь уже не так убежденно в это верил. Впервые к нему в голову закралась мысль, что он вообще-то может и не получить своих полутора тысяч. Что уж говорить о 10 они бы ему очень пригодились. И дом надо подновить, и школе не помешал бы хороший ремонт. Денег много не бывает, и деньги — это всего лишь инструмент. А Маст должен был идти на поединок вторым, так ему объявили. Первой дралась какая-то девчонка, имени которой он не запомнил, да и не хотел запоминать. Кто она ему? Просто одна из девушек Академии. Единственное, что ее отличало от других девушек, — огромный рост и крепкое сложение. Жилистая, сильная, она была красивой, но не же манной сладкой красотой, а красотой силы и здоровья. Заран с интересом смотрел за тем, что происходило на арене, и когда Петр Син рос, так его объявил организатор боя, После первых же секунд поединка полоснул девицу через спину, довольно усмехнулся. Довольный, как если бы эту шутку проделал он сам. Мастер прекрасно видел, что произошло. Все понял. Девица, вероятнее всего, была какой-то там чемпионкой академии, потому самоуверенно полагала, что ее так просто не взять. И сразу же допустила ошибку. Парень не стал тянуть, а попросту зарубил ее за считанные мгновения. Если бы мечи были настоящие, острые... Разрез дошел бы до самого позвоночника и дальше, в зависимости от остроты меча и силы удара. Проще говоря, девицу перерубили бы пополам. Дальше началось то, чего Заран, собственно, и ожидал. Озлобленная проигрышем, уязвленная в самое сердце девушка, не захотела признать поражение и применила всю свою силу и умение, чтобы наказать самонадеянного юнца. Вот только незадача, он явно не был юнцом, и тем более самонадеянным. Он был настоящим мастером, который тщательно, как человек очень заботящийся о сохранности своей кожи, уходил от ударов или парировал их учебным мечом, стараясь не подставить клинок под сильнейшие, будто кузнечным молотом нанесенные удары противника. «Подставь клинок под такой удар, он сломается, и останешься ты с коротким обломком в руке. И если противник захочет, он не даст тебе поменять меч на целый. Надо было думать, прежде чем так неудачно его подставлять». Секунда за секундой, минута за минутой. Клинки мелькали, поединщики двигались так, что их передвижения были с трудом различимы. Девушка на самом деле была очень хороша. И если бы не ее спеть в самом начале поединка... Нет, она все равно ничего не могла сделать. Этот ворк даже не на порядок, он на два порядка выше ее по уровню мастерства. А может и еще сильней. Он даже не бил. Он просто уворачивался или блокировал удары, не нанося ответных. Он играл с противником, развлекался, превратив бой в нечто смешное, не настоящее И девушка это поняла. Она отступила, постояла на месте, чуть согнувшись, так, будто у нее заболел живот, а потом бросила меч на песок и пошла прочь. И Амаз, сидевший в первом ряду, видел, как из ее глаз текли слезы. Она рыдала, кусая губы, похоже, что с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Распорядитель объявил о том, что дуэль выиграна курсантом Сином, И Амаст встал со скамьи, отправляясь туда, где на стеллаже лежали учебные мечи. Он выбрал себе самый простой меч — полоса металла без гарды, с длинной рукоятью, прочно обмотанной кожей. Чуть изогнутый клинок длиной с вытянутую руку носил следы многочисленных поединков — вмятины, царапины, потертости, однако был крепок, сделан, можно сказать, на века. Амаст постучал по клинку, прислушался к звуку, Потом взял другой меч, стукнул по первому. Звук ему понравился. Чистый, без дребезжания. Крепкий, честный меч без изъянов. Таким можно и голову раскроить. Десять тысяч. Это большие, очень большие деньги. Амаст боялся себе признаться, но он хотел этих денег. Очень хотел. И ему было немного стыдно. Хотя что стыдного в том, что ты своей работой зарабатываешь деньги? Ну а то, что тебя наняли убить этого парня, так он ведь знал, на что идет. Дуэли редко бывают бескровными. И смерть на дуэли не такое уж и редкое событие. Когда Амаст появился на арене, ворк его уже ждал. Равнодушный, спокойный, без тени каких-либо эмоций, на слишком совершенном для мужчины лице. Неприятно совершенном. Мужчина не должен быть таким красивым. Не должен. Он не какая-то там баба. Или, может, он из этих, которым и бабы не нужны? Так ему можно и попортить личика. Так-то заран не сказать, чтобы ненавидел этих самых нелюбящих женщин-красавчиков. Ему было на них плевать. В школу он их не принимал, считал больными людьми, но и ненавидеть не собирался. Сейчас он накручивал себя, бодрил, заставляя возгореться пламя ненависти в своей душе. Нельзя калечить, нельзя убить человека, который тебе ничего плохого не сделал. «Должна быть какая-то причина, должен быть повод, чтобы его убить. Бесстрастно убивают только наемные убийцы, люди без чести и совести, застатер готовый на любое преступление». Заран таким наемником не был. Он подошел к Ворку, остановился на расстоянии трех шагов от противника. Ворк стоял все так же расслабленно, держа меч в опущенной руке. Амаз чуть улыбнулся. «Хитрый парень. Это же стойко дурак. На нее ведутся самые настоящие дураки». Любой мастер знает, что опущенный вниз рука мгновенно дернется вверх, и полетят в стороны брызги крови, и рухнет на арену то, что ранее было мужчиной, а теперь непонятно какого пола существо. Нет уж, парень, такое с мастером не пройдет. Они поклонились практически одновременно. А маст, как подошедший первым, противник запоздал на долю секунды. Со стороны показалось бы, что они делали это одновременно, но знающие люди все поймут с первого взгляда. все-таки парень чуть-чуть да запоздал. Амаст напал, перейдя в боевой режим. Его в этом режиме хватит минут на 10 потом он свалится на песок без сил. Но ну, что такое 10 минут в поединке один на один? Это целая вечность. Бой решится в первые его секунды, ни о каких минутах и речи идти не может. И на первой же секунде Амаст зацепил противника, и сильно. Он вообще думал, что расколет тому череп, но парень все-таки сумел убрать голову от удара, и кончик меча лишь рассек кожу над бровью до самой кости. Обильно хлынула кровь, залив лицо ворка и превратив его в кровавую маску. Под навесом охнула и завизжала девчонка, вероятно, одна из тех, кто находился в свите этого парня, или в гареме, что, впрочем, одно и то же. Трибуны молчали, будто боялись спугнуть удачу бойца, а раненый ворк зло оскалился и смахнул кровь, залившую ему глаза. А потом вдруг улыбнулся и кивнул омасту, мол, молодец, хорошо дерешься. и мастер почувствовал раздражение. Настоящее раздражение, не наигранное, не деланное. Как этот юнец смеет одобрять или не одобрять своего противника, который десятки лет посвятил тому, чему этот парнишка ну никак не мог научиться за свои мальчишечьи годы. Ему всего-то 17 лет, а мастер ежедневно, по несколько часов в день отрабатывал, шлифовал, совершенствовал свои умение и при этом не тратил времени на пьянство по трактирам, как этот лощеный хлыщ. «Атака!» Мечи клацнули, недовольно загудели, завибрировали, столкнувшись и едва не сломав друг друга. И снова потекла кровь. Кончик меча мастера рассек ворку губу и, вполне вероятно, выкрашил передние зубы. Нет, зубы целы, улыбается и снова кивает, будто благодарит за урок. А ведь едва избежал увечья. Чуть-чуть бы и все, конец. Сломанная челюсть, а за ней добивающий удар сверху в основании черепа. И тут же Амаст почувствовал боль. В горячке боя он её не ощутил, но теперь бок резко заболел. Удар был таким сильным, что в нём, в боку, что-то явственно хрустнуло. Сломано ребро может два. Сразу стало труднее двигаться. Когда у тебя что-то болит, находиться в трансе можно с большим трудом. Только если ты уже привык терпеть боль. Заран привык. Мир сжался до размеров арены, вокруг никого. Со стороны всё выглядит странно, бойцы стоят неподвижно, потом бросок вперёд. Дробь ударов металла металл, и снова застыли. Только у одного льется кровь, другой морщится и тяжело дышит. Амаст зол и растерян, он еще не встречал человека, которого не мог бы победить, кроме своего наставника. Но тот уникальный боец, он с рождения был великим бойцом. Когда Амаст еще писал в пеленке, наставник уже был великим наставником. Но этот? Как молодой парень может противостоять взрослому мастеру? Только один единственный вывод. Этот парень не тот, кем хочет казаться. Ему гораздо, гораздо больше лет, чем столько, насколько он выглядит. И это настоящий мастер. Но время идет, силы утекают. И пусть с момента начала поединка прошло всего около минуты, не больше. Бой надо завершать, иначе... Что такое будет иначе, мастер додумать не успел. Потому что Ворк сам бросился в атаку, видимо, отдав этой атаке все силы, что у него оставались. И это понятно. Еще в первом поединке Амаст заметил, что противник включает ускорение на период не больше, чем 3-4 секунды. Этого как раз и хватает на полноценную атаку, длящуюся и меньшее время. Но против человека, который может держать ускорение 10 минут подряд, этого было слишком мало. Вот и постарался Ворк выложиться на все, что может сейчас сделать. И преуспел. Амаст с ужасом почувствовал, что скорость Ворка возросла до настолько, что он мастер, просто не успевает реагировать на удары. «Нет, успевает, но запаздывает. На самую маленькую долю секунды, но запаздывает». Меч за зараном медленно-примедленно коснулся лба противника. Кожа под стальным лезвием, никогда не видавшим заточки, расступилась, обнажая белую кость черепа. Но этот проклятый ворк все равно успел отвести голову в сторону. И тут пришла боль. Амаз с ужасом и недоверием смотрел на рукоять меча, которая торчала из его живота, и не верил, не мог поверить своим глазам. «Этого просто не может быть!» И не потому, что кончик меча закруглен, и надо обладать невероятной силой и скоростью, чтобы таким мечом пробить и одежду, и твердые, как доска, тренированные мышцы живота. Просто этот ворк не мог, никак не мог дотянуться и убить мастера своим глупым клинком. Это невозможно. Убить? А Маст вдруг понял, он умирает. Полторы тысячи золотых, жалкие полторы тысячи, жадность и наказание за нее — «Самонадеянность кара! Спесь, и вот получи за нее расплату, и все! Больше совсем ничего!» Первая боль прошла, ощущение было таким, как если бы Амаз съел что-то тяжелое, острое, и теперь у него заныл желудок. Потом пришла слабость, за ней головокружение, и мозг раненого принял единственно правильное решение – погрузить своего хозяина в беспамятство». Что там будет дальше, неизвестно. Но пусть он пока не почувствует боли. Пока не почувствует. Или никогда не почувствует.